Сергей Орлов. Империя мертвецов. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Из огня да в вполымя. Ледяной ветер бил в лицо, напоминая о наступающей зиме. Мы с помощником вартом стояли на склоне и неспешно готовились к предстоящей битве. Господин, для меня было честью сражаться с вами бок о бок, произнёс молодой парень. Его голос был ровным и спокойным. Мы оба понимали, что у нас не получится дожить до заката. Но это ни капли не ослабляло нашей решительности. Совсем скоро все закончится. Когда выпущу ауру, держись подальше. Возможно, у меня получится дать тебе несколько минут на отступление. В сорока километрах к северу проживает небольшая группа выживших, которые с удовольствием примут у себя мага тьмы. Хорошо, господин, кивнул парень. Мы с Вартом странствуем уже больше двадцати лет, поэтому я без труда распознал этот тон. Мальчишка не собирался никуда отступать, решив остаться со мной до конца. Что ж, это его выбор, уважаю. Спустя недолгое время все пространство вокруг заполонило рычание сотен тысяч кровожадных тварей, стремящихся разорвать нас на части. Надо же, они появились быстрее, чем я думал». Сделав несколько шагов вперед, прислушался к черному огню, разгорающемуся внутри. С каждым ударом сердца он разрастался все больше и в конце концов покинул пределы моего тела. Со временем аура стала настолько мощной, что стала видна невооруженным взглядом. Полностью раскрыв ресурс, я подписал себе смертный приговор. Теперь каждый мертвец, находящийся в радиусе нескольких десятков километров, постарается нас убить. И обязательно это сделает, как только силы окончательно иссякнут. Варт, в сторону, крикнул я и выбросил руки вперед, выпустив большое облако черной пыли. Дыхание тьмы — любимое заклинание, полученное в дар от моей госпожи, самой богини смерти. Да, я являюсь ее правой рукой, личным помощником или даже кризис-менеджером, как сказали бы в моем родном мире. Хотя сама богиня предпочитает слово слуга. Но ну, ей позволительно. Остальных за такое обращение я убивал без раздумий. Тем временем первые ряды мертвецов превратились в прах и развеялись по ветру. Я создал клинок смерти, полыхающий темным пламенем, и двинулся вперед. Пришел черед рукопашного боя. Посланник смерти не боится укусов гниющих трупов. Ему не страшны окровавленные мертвые лица с мутными тёмно-серыми зрачками. Он вообще ничего не боится, кроме провала своей миссии и разочарования госпожи. Но этому не бывать. Не в этом, так в следующем мире он обязательно найдет этот проклятый артефакт. Простите, госпожа, кажется, мы снова не достигли своей цели, произнес я, создавая вокруг смерч из темного пламени. Краем глаза заметив, как мой помощник исчез под десятками тел кровожадных мертвецов, пустился в последний танец смерти. Каждый взмах меча уносил с собой жизни сотен мертвецов. Каждое моновение пальцем убивало еще тысячи. Но этого было недостаточно для победы. Впрочем, она и не являлась целью этой схватки. Гибель в бою намного облегчает перенос разума в другой, подходящий под условия мир, а критерии были просты. Планета должна быть заражена мертвой чумой, и при этом не приближаться к вымиранию. Именно там и должен находиться тот, кто посмел играть с личным оружием его госпожи. Больше часа непрерывного боя привели к тому, что запасы ресурса начали подходить к концу. Заклинания били заметно слабее, а полыхающий чёрным пламенем меч уже не разил нескольких врагов разом. В конце концов защита дала слабину, и огромный мертвец сбил меня с ног, положив конец этой битве. Наконец-то, прошептал я перед тем, как окончательно погибнуть в этом мире. Мое тело парило в бесконечной тьме. Только маленькие белоснежные огоньки где-то на горизонте напоминали о том, что смерть это еще не конец. У меня заканчивается терпение, слуга. От голоса моей госпожи веяло ледяным холодом. Обычный смертный тут же погиб от страха. Прославленные воины сошли бы с ума. Меня же, как доверенного посланника, просто окатило ужасом. Переживу. Я обернулся и увидел ее. мертвенно бледная и невероятно живая. Она сидела на каменном троне и не сводила с меня своего убийственного взгляда. Он был в этом мире, госпожа, Я почти добрался до артефакта, но кто-то перехватил его и использовал заклинание переноса. И этой ошибки больше не повторится. Марана поднялась с трона, её черный балахон немного разошелся в стороны, показав идеальную фигуру. Андер, у нас осталось не так много времени. Следующий мир должен стать последним. Когда сама смерть что-то приказывает, нужно склонить голову и соглашаться со всем, что она скажет. Я сделаю все, что в моих силах. Богиня смерила меня ледяным взором, после чего подошла вплотную и накрыла ладонью мою голову. Обязательно сделаешь, иначе мне придется искать другого слугу. Она выждала некоторое время, чтобы подготовить заклинание. Ты готов? Ответить я не успела, так как тело пронзило невероятной болью, а дальше наступила тьма. Молодой господин! Молодой господин! скрипучий старческий голос явно пытался привлечь мое внимание. Открыв глаза, увидел перед собой мужчину преклонных лет. Тот беспокойно всматривался в мое лицо и осторожно дергал за плечо. Вам надо прийти в себя, господин, пожалуйста. При взгляде на него внутри разлилась теплота. Бывший владелец этого тела очень хорошо относился к своему слуге, а то, что он являлся именно слугой, Было понятно по достаточно дешевой одежде и преданному взгляду. Я уже сотни раз видел такой. А, похоже, снова вселился в какого-то бедного аристократа. Удивительно, но именно в тех мирах, где мне доставалось тело обычного бедняка-подростка, результаты были лучше всего. А вот в подобных случаях постоянно случалась какая-нибудь напасть: то интриги, то дуэль, то еще какое-нибудь покушение. Тяжело жить в среде, где каждый втайне желает твоей смерти. С трудом приподнявшись и облокотившись на локти, хрустнул шеей, чем вызвал шокированный вздох старика. Так, господин, вы вы, вы Да что такое? В этот раз мне определенно повезло. Мало того, что попал в тело дворянина, который даже собственного слугу нормально одеть не может, так еще выясняется, что он был парализован. Ну или просто находился в очень тяжелом состоянии. Рядом с кроватью стояло что-то похожее на кресло-каталку, так что полагаю, дело было именно в инвалидности. Раз мой ресурс уже начал работу по перестройке тела, то совсем скоро я встану на ноги. Надо будет найти этому какое-нибудь логичное объяснение, ну или просто податься в бега. Да, последнее проще всего. Мне немного лучше. Ответил я, пытаюсь отыскать в памяти причину моего плачевного состояния. И у меня получилось. Около месяца назад я двигался по неким «мертвим пустошам в составе вооруженного отряда. Мы просто куда-то ехали или искали кого-то, пока что не помню. В любом случае все закончилось тем, что мы нарвались на засаду мертвецов. На мою лошадь набросились, из-за чего она завалилась на бок и со всего размаху придавила своего всадника. И последнее, что бывший владелец тела увидел перед отключкой, это взволнованное лицо очень красивой женщины. Она прямо посреди схватки закинула меня на другую кобылу и отправила в у свояси, сама оставшись сражаться. Кажется, это была моя мать. Ну, слава Моргане, Значит, все таки не инвалидность и все можно скинуть на быстрое восстановление. Ну а что, организм молодой, магия, судя по воспоминаниям обои, явно присутствует. Потому все возможно. «Господин...» старик по-прежнему не мог прийти в себя. Вот это, я кивнул в сторону кресла. Мне больше не понадобится. Найди мне какую-нибудь трость. Ну как же? Может, лучше вас довести? Лекарь сказал, Мне совсем не понравилось, что бывший владелец тела был таким неженкой. Ресурс явно не успел бы настолько восстановить тело, а значит, парень мог ходить сам. С трудом, конечно, но мог. Но все равно предпочитал, чтобы его возили на каталке, слабак. «Семен, выполняя приказ, твердо произнес я, после чего начал спускаться с кровати. Старик же неожиданно шустро выбежал из комнаты. Ноги дрожали, да и слушались с трудом, но в других жизнях у меня получалось вставать в куда более критическом состоянии. Всегда считал, что именно сила воли позволяет человеку добиваться несравненных высот. Это я и собирался доказать старику. Господин, со стороны двери послышался приятный девичий голос. «Семен приказал помочь вам. Передо мной, скромно потупившись, предстала девчушка лет 18-20 милая личико, ухлые губки, приятной формы. В общем, все атрибуты подростковой сексуальности были при ней. А ты у нас я тщетно пытался вспомнить ее имя. Щечки девушки вспыхнули как багровый закат. Евдокия? Ну, понятно, личная служанка, которая и покормит, и помоет, и постель погреет, когда нужно. Мне такая девочка не понадобится. Собственной притягательности хватит с лихвой». Я сделал шаг в ее сторону, затем второй. На третьем пришлось притормозить, чтобы набраться сил. Значит, так, Евдокия, к моему возвращению приготовить куриный бульон, учок шалфея, зверобоя и немного тысячелистника, и вызови лекаря. Он мне понадобится. Перечислив ингредиенты, я заранее проверил в памяти их наличие в этом мире. В принципе, это было не обязательно. Большинство животных и растений везде были одинаковы, различались только названия, и то в редких случаях. Почему создатель сделал именно так, надо спросить у него. Возможно, хотел упростить жизнь таким путешественникам, как я. Зверь бы бой! удивилась служанка. Его будет тяжело достать. Если охотники заходили на этой неделе в город, тогда смогу. Сделай все, что в твоих силах. Деньги возьмешь у Семена». Хорошо, княжич. Евдокия изобразила небольшой Книксон и покинула комнату. Зато вернулся старик. В его руках была вполне себе приличная черная трость с интересной серебряной гравировкой. Это принадлежит вашему деду, поклонившись, произнёс Семен. Я взял на себя ответственность и забрал его из вашего хранилища. Спасибо, коротко ответил я. Со слугами надо обращаться доброжелательно, но при этом не давать им спуска, иначе на шею сядут. Трость действительно оказалась что надо. Идеально сбалансированная, крепкая, подозреваю, что в ней есть несколько секретов, превращающих ее в опасное оружие. Но с этим я разберусь позже. Ради чего ты меня поднял Граф Рикан собирается созвать совет, на котором примет управление городом. Если это случится, то эмоции тут же взорвались волной гнева, негодования и страха. Давненько я его не испытывал. Но ничего. Когда перестройка завершится полностью, на меня уже не будут влиять чувства предыдущего владельца тела. К сожалению, на это потребуется несколько лет. То со мной скорее всего случится несчастный случай протянул я с грустью, констатируя, что снова ввязался в родовые игры. Как же мне это сточертело. Проще передать власть этому рекону, кем бы он ни был и спокойно заняться своими делами, развитием тела и способностей, к примеру. А то пока это дроฉеватое тело вызывало только жалость, да и с магическими способностями пока что непонятно, как в этом мире работает магия и насколько она пропитала эту планету. Это мне предстояло узнать. Вы правы, господин, кивнул слуга. И когда же произойдет этот совет? Прямо сейчас? Я сделал несколько шагов в сторону выхода из комнаты и прислушался к собственным ощущениям. Но ничего, терпимо. Тогда мы пойдем, удивим этого графа. Ведь законный правитель пришел в себя. Пока Семён вел меня по извилистым коридорам, я быстро перебирал в голове знания об этом мире. Во-первых, тут меня звали Андреем. Какое удачное совпадение. Во-вторых, сам мир пережил зомби-апокалипсис около 70 лет назад, и сейчас тут процветало что-то типа феодализма. Вместо государств появились города-крепости, защищавшие свои земли от нападков мертвецов. Ни о каком централизованном управлении не шло и речи. Хотя нет, шло, но не в той глуши, в которой находился я. В одном из таких городов правила моя семья, род Громовых. Сам город-крепость назывался Ярославлем и был одним из самых крупных поселений на близлежащих территориях. Все, что находилось вне крепостных стен и серой зоны, где в основном работали крестьяне, считалось мертвой пустошью, и выйти оттуда живым было достаточно проблематично, по крайней мере, для тех, кто пошел туда в одиночку. После обнаружения большого стада мертвецов мой отец Святослав отправился наводить порядок, но недооценил серьезность угрозы, что привело к полному уничтожению его людей. Только мне удалось выжить в том побоище. К слову, моя мама являлась одним из сильнейших магов крепости, поэтому направилась на бой вместе с отцом. Но меня взяли для получения первого боевого опыта, который, к сожалению, вышел неудачным. Рикона же оставили наместником на время отсутствия моих родителей. Как я понял, он решил взяться за дела со всей серьезностью и отстранить меня, законного наследника, от власти, став единоличным правителем. Не то чтобы меня это как-то волновало, но до раскрытия ресурса мне нужно безопасное место для тренировок. А значит, погибать от подстроенного несчастного случая было бы очень некстати. Господин, вы уверены, что стоит вмешиваться, спросил Семён, когда мы подошли к широкой двухстворчатой двери, у входа в которую стояли два широченных охранника. Они никак не отреагировали на наше появление. Если по-хорошему, мне бы ещё пару часов на синхронизацию, чтобы окончательно завладеть памятью этого тела. Но нет, придётся обходиться тем, что есть. Уверен. Я посмотрел на охранников. Мне еще долго ждать? Или не видите, кто стоит перед вами? Те удивительно переглянулись, видимо, не ожидая такого поведения от сына убитого правителя. Как я и говорил, Андрей был рухлей». После чего один из них развернулся и толкнул дверь. Теперь надо было решить вопрос с реконом. Постукивая тростью своего деда, я неспешно зашел в большой зал, по краям которого находилось два ряда скамей. Сейчас они были заполнены неизвестными мне людьми. Все они шокированно уставились на меня и ничего не говорили. Граф же выступал на неком подобии пьедестала, и мое появление явно сбило его смысле». "Андрей?" удивленно произнес он. "Ты здоров?" Сам граф Рикон был высоким, худощавым, но при этом очень опасным. Все, кто недооценивал его и пытался бросать вызов, неизменно погибали. По крайней мере, именно эти воспоминания всплыли в памяти парня. Как видите, случаи о моей недееспособности были сильно преувеличены. Я кинул взглядом присутствующих и с удивлением заметил одну симпатичную молодую особу, почему-то присутствующую на этом собрании. При взгляде на нее внутри снова что-то затрепетало. Ну понятно, в деле замешан сердечный интерес. Первые мгновения шока прошли, игра взял себя в руки. «Ну и зачем ты пришел?» — величественно произнес он, чтобы показать всем, что вполне способен управлять нашим городом. "Неужели?" криво ухмыльнулся Рикон. "И это после того, что произошло во время вылазки? Тут уже мне пришлось удивляться". Интересно, что он имеет в виду, если Андрея вырубили сразу после начала столкновения. Тем не менее, граф два раза щёлкнул пальцами, после чего дверь рядом с ним открылась, и оттуда вышел седовласый мужчина с глубоким шрамом на левой щеке. Это Рам, он был оруженосцем погибшего князя. Рикон окинул взглядом присутствующих. Всем ли знаком этот человек? Люди зашептали. Кто-то кивал, другие же просто хотели выждать и посмотреть, что будет дальше. Тем временем граф продолжил: "Ты думал, что был единственным выжившим, но это не так. Спустя два дня после твоего появления в ворота замка постучался израненный солдат, в котором с трудом узнали Арджуноса со Святослава. Наши лекари хорошо потрудились и смогли вернуть ему человеческий облик. Рэм, расскажи, что именно произошло во время нападения мертвых? Сидов и прошел в центр зала, при этом упорно не смотря мне в глаза. Мы как раз проезжали долину теней, как на нас накинулись несколько измененных. Обычные зомби шли следом. Князь сразу заподозрил, что ими управляет гончей». Нет, я не об этом, мягко произнес граф. Сейчас мы рассматриваем дело Андрея Громова. А, точно. Ну, это Когда изменённо атаковали нас, Святослав и его жена Маргарет вступили в бой, приказав своему сыну возглавить отряд и не дать мертвецам прорваться крестьянам. А он? Он? Что он? Добродушно спросил Рикон. Говарирем, ты находишься в безопасности, и мы готовы тебя выслушать. Княжич Андрей просто сбежал. По залу пронёсся шокированный вздох. Я же в очередной раз проклинал судьбу за то, что попал именно в это тело. Ладно, и не из таких ситуаций выбирались. Тем более, оруженосец явно врет. Тем временем Грикон подхватил возмущение и продолжил разгонять волну. И этому человеку вы доверите управление Ярославлем? Трусу, бросившему собственных родителей на произвол судьбы? Он посмотрел на меня, Будь ты мужчина Андрей сам бы во всем признался и счастью бы принял свой приговор. Но нет! Ты придумал какую-то историю про падение лошади. Я вздохнул. откуда тогда мои раны? Народ снова зашептался и перевел взгляд на Рекона. Тут нет ничего удивительного. Сын Святослава никогда не отличался ни физическими, ни магическими талантами. Подозреваю, что он действительно мог умудриться упасть с лошади, сломя голову, сбегая с поля боя. Мужчины, сидевшие неподалеку от графа, деловито закивали. Остальные тоже приняли его сторону. Даже та девчонка, в которую был влюблен Андрей. Но понятно, как говорится, судьи куплены. У них даже свидетель свой есть, который уже нашел нового покровителя. А за меня, судя по всему, только преданный слуга Семён, растивший меня с самого детства. Плохо дело. Я хотел провернуть все тихо, чтобы не позорить тебя и творот, но ты сам пришел сюда и все испортил. граф гордо вскинул голову и повысил голос. Потому за трусость во время боя и за предательство своего рода я, девефрикон, приговариваю тебя к смерти. Вот это я удачно переместился.